Глава вторая. Красавчик Дадли провел Теда через несколько мостков и через несколько коридоров, мимо дверей, что требовали карточку, либо секретный код, либо идентификацию по рисунку сетчатки, пока они не дошли до кроваво-красной раздвижной двери. Дадли прижал к чему-то ладонь, надо думать, к сенсорной пластине, И дверь открылась. Дадли пропустил Теда вперед. Комната походила на стандартный гостиничный номер, в каких Тед живал не раз и не два, вплоть до желтовато-коричневого, плотного ворсистого ковра и кошмарной пастели над кроватью. Мы от души надеемся, вам здесь будет удобно, мистер Стрит, сказал Дадли. Спасибо большое. Не за что. В холодильнике есть напитки рядом с раковиной кофеварка. Раз в день комнату будут убирать. Спасибо. В комоде и в стенном шкафу на вешалках вы найдете свежую одежду. Лейтенант Дадли ушел. Красная дверь скользнула в пас, и воцарилась оглушающая тишина. Тед уселся на аккуратно заправленную кровать и пощупал рубчики покрывала кончиками пальцев. Там, где в гостиничном номере стоял бы телевизор, притулился невысокий книжный шкаф. В нем обнаружилось несколько книг. Тед, склонив голову на бок, прочел название. «Потрепанный том Финеаса Финна Троллопа», «Фолиант с сухим названием «История питания», «Сатирикон» в переводе Оскара Уайльда и «Случай на мосту через Савиный ручей» в перемешку с разрозненными дешевыми приключенческими романами и политическими детективами. Но по-настоящему насмешила его книга, что неизменно наличествовала в любом букинистическом магазине порог которого он когда-либо переступал в любом летнем коттедже, где он когда-либо проводил отпуск, а именно «Бальзак» Стефана Цвейга. Тед встал и подошел к шкафу. Внутри висел на вешалке один единственный красно-серый спортивный костюм. В ящиках комода нашелся запас белых трусов и черных носков. Запах кедра напомнил ему стеной шкаф в родительской спальне, в недрах которого три отцовских костюма совершенно терялись среди бесчисленных нарядов матери. В том шкафу Тед прятался от сестры, когда они играли, или когда та гонялась за ним, чтобы рассчитаться за какую-нибудь обиду, о которой сам он чаще всего даже не подозревал. Тед считал ее чудовищем, кретинкой с тяжелыми кулаками, и отказывался верить, что она в самом деле ему сестра. Ни мать, ни отец Теда в жизни — не сочли нужным поднять на него руку и, насколько он знал, на его сестру тоже. Однако жестокость приходит в разных обличьях, с разных сторон и в разных аспектах. Этель, тремя годами старше Теда, просто удивительно, как разница в три года способна породить необратимую социальную иерархию. Была задирой и драчуньей, а таких Тед с первых же дней своей детсадовской жизни боялся больше всего на свете. Когда родителей не случилось рядом, пусть даже те находились всего-то навсего в саду либо в глубине дома, Этель нагло заваливалась к нему в комнату этаким грозным надсмотрщиком из фильма про кандальников-каторжан и, жуя жвачку, критически наблюдала за братом, уж чем бы он там ни занимался. Тед знал уже тогда, что его приучают быть трусом. Сознавал, что никогда не сможет противостоять сестре и пожаловаться на нее тоже не сможет, Под страхом смерти. Ты ведь порой спишь, говорила она всякий раз, когда требовалось извести под корень сам дух мщения. Этель была по-настоящему злобной и вредной. Именно из-за нее Тед обратился к молитве, как к многообещающей форме защиты. Каждую ночь мальчик истово взывал к святому отцу, как называли его фанатики в телевизоре, но в скорости терпения у Теда иссякло. И он смирился с тем, что если в мире в самом деле есть бог-вседержитель, то вседержитель он разве что в силу раздутой репутации. И дело ему нет до маленького трусишки из Балтимора, который сражается не на жизнь, а на смерть против злодейки сестры. А из родителей и заступники были никакие. Зимой они плотно кутали снишку от подбородка до аккуратно подстриженных ноготков ног в грубую колючую шерсть, но понятия не имели о рыскающем под ногами чудище. Высшая подлость судьбы заключалась в том, что туалет второго этажа, предназначенный для детей, находился в комнате «Этель», и чтобы туда попасть, Теду приходилось пробираться в обход завалов одежды и прочих причиндалов злобного демона. Непростое дело, особенно ночью, когда не знаешь, спит сестрица или притворяется, затаившись в засаде. Горы вещей на полу постоянно меняли очертания и местоположение в силу причин, известных одному только чудовищу. Как часто Тед, лежа в постели и чувствуя, что мочевой пузырь вот-вот лопнет, учился терпению, читая Тизея и Минотавра. Но однажды ночью девятилетний мальчик не выдержал. Он встал, вышел, потоптался у открытой двери в комнату сестры. За всю свою недолгую жизнь он так и не сумел заставить себя спуститься вниз и вторгнуться в запретную родительскую обитель, а в ту ночь оттуда еще и доносились приглушенные родительские голоса. Тед подумал о туалете в дальнем углу подвального этажа, но там было еще страшнее. Темно, сыро, и повсюду скрипы и шорохи. Он прокрался в логово «Этель», пытаясь при слабом свете автоматического ночника в ванной по возможности обойти все препятствия. Наступил ненароком на руку куклы Барби. Та впилась ему в пятку, мальчик с трудом сдержал вскрик и запрыгал на месте. И тут разом стало как-то подозрительно тихо. Похрапывание горгоны смолкло, и Тед застыл, затаив дыхание. Чья-то рука нащупала его плечо, И мальчик рванулся было бежать, но другая рука уже вцепилась ему в волосы. Костлявый кулачок саданул его в спину между лопаток. Тед, согнувшись, рухнул на колени. Избиение прекратилось только тогда, когда брат с сестрой осознали. Что дискуссия между родителями явно накалилась. Внизу что-то с грохотом обрушилось с тошнотворным, непривычным звуком. Тед и Этель опрометью сбежали вниз. Кто-то, непонятно, мать или отец, не своим голосом вопил. Чего-то там, чего-то там — сердечный приступ. Тед ожидал обнаружить отца на полу, а мать на телефоне. Но увидел нечто прямо противоположное. Мать распростерлась на полу, а отец давил ей на грудь. «Вызывай неотложку!» — приказал отец дочери. Однако Этель словно приросла к месту, открыв рот. Тед бросился в кухню и набрал номер неотложки, записанный на стене рядом с телефоном. Как выяснилось, с матерью действительно приключилась остановка сердца, но ей сделали операцию, и она выжила. Очень скоро мальчик уже стоял в больничной палате, родители гладили его по головке, а мать назвала его «наш маленький герой». Вы только представьте себе, побежал к телефону и спокойно набрал нужный номер. О том, как Этель застыла в дверях, словно парализованная, отец не упоминал. Но Этель так и не стала прежней. Она замкнулась в себе, и брата больше не мучила. Резкое прекращение издевательств настолько напугало Теда, что тот места себе не находил. Во время ночных походов в туалет сердце его колотилось сильнее прежнего, и мальчик недоумевал про себя, как же так вышло, что... В мгновение ока мир сделался таким безопасным. Он чувствовал, что чего доброго умрет от тревожного ожидания и, наконец, решил, что в том-то сестрин адский замысел и состоит. Этого заключительного измывательства Тед пережить не сумел. Будучи свято уверен тогда и впоследствии, что каждым добрым или нейтральным словом Этель нарочно сбивает его с толку. Теперь, когда оба повзрослели, Этель действительно нуждалась в помощи брата, а помощи и не было. Всякий раз, открывая рот, она каким-то непостижимым образом провоцировала Теда к действиям прямо противоположным. Все это происходило на совершенно подсознательном уровне, ее навязчивое подспудное подзуживание и его пассивно-агрессивное сопротивление хотя Тед находил свои плюсы в том, что они, по крайней мере, никогда не притворялись, будто близки или хотя бы привязаны друг к другу. Они шарахались прочь друг от друга, если не в диаметрально противоположных направлениях, то, во всяком случае, в разных. Он стал университетским преподавателем и атеистом, она глубоко набожной медсестрой или что-то в этом роде. Хотя ни тот, ни другой в избранных ими крайностях не блистали, неудачи так и не подтолкнули их куда-нибудь к нейтральной середине. Этель, невзирая на полное отсутствие филологического образования, воспитала из себя превосходный образчик готерновского Ричарда Дигби. Персонаж рассказа американского писателя Готтерна Воплощение религиозной нетерпимости. И затворилась в своем маленьком благочестивом мирке. К несчастью, у них еще оставалось нечто общее. Стареющие родители и смерть матери и недееспособность отца. Тед вытянулся на кровати в комнате, где оставил его Дадли, и задумался о состоянии отца. По словам всех и каждого, болезнь прогрессировала настолько, что тот никого уже не узнавал. В тот миг Теду ужасно захотелось увидеть отца, посмотреть, как он разрисовывает манки, что с такой любовью и таким терпением мастерил своими руками. Не из любви к охоте, но из любви к уткам. Как только он воссоединится с Глорией и детьми, он непременно, непременно съездит в Балтимор. Частный детектив Салли носил водительские перчатки и особые водительские ботинки, а вот в машине его ровным счетом ничего особенного не было. Седан «Форд» выпуска середины 70-х, может даже без названия модели. Просто «Форд» и все Четыре двери, четыре окна, четыре колеса, цвет синий. Салли припарковался во дворе 13-й бензоколонки близ автострады в городе Баннинге. Полдень только миновал, стояла жара. Детектив купил трехцветное фруктовое мороженое на палочке, и съел его, наблюдая, как механик прокачивает тормозную систему пикапа «Шевроле». «Чем могу служить?» — спросил механик. «Тот парень, что внутри, сказал, что вы на прошлой неделе в ночную смену работали». Было такое». «А в четверг тоже ночью работали». «А как же? Ты качай давай!» — ряфнул механик помощнику, восседающему в поднятом на возвышение грузовике. «Вы часом такого коричневого фургона не помните?» «Да, фургонов у нас до чертиков перебывало. Качай, говорю!» Механик поднял взгляд на Салли и коричневых до да чертиков. Салли вытащил фотографию. Тот, который меня интересует, был битком набит. И среди прочих вот этот человек. У него еще очень характерный шрам вокруг шеи. Механик внимательно рассмотрел фотографию. «Э, в жизни его не встречал. Ну, то есть нос к носу». «Зато по телеку видел». Хе. «А что, парень в бега ударился?» «Один из тех, что в фургоне был невысокого роста. Сущий карлик». «Карлик?» «Да». «Точно, помню такого. Заходил взять ключи от сортира. Я еще это глянул на него сверху вниз. Тот -то он скукожился. Вы раньше их не встречали?» «Не, но ехали они в пустыню», — сообщил механик, вытирая гаечный ключ ветошью. «Ты качай, качай давай, не спи! Как оно там?» «Отлично!» — крикнул помощник из кабины. «Спускай меня вниз. Тут парят, не продохнёшь». «Откуда вы знаете, что они направлялись в пустыню?» — спросил Салли. Механик неспешно подошел к педальному управлению гидравлического подъемника перед грузовиком. «Да они водой запаслись, а еще на заднем бампере у них крепились две канистры с бензином. Номера вы, конечно, не запомнили». Механик расхохотался. <смех> по правде сказать, еще как запомнил. Там значилось карлик. Спасибо. Младшая сестра Глории Ханна успела в сласть помучить длинную череду ухажёров, нескольких по два раза, но в настоящий момент находилась, что называется, в свободном полете, И потому, будучи патологически не приспособлена к одиночеству, Большую часть времени проводила с Глорией и детьми. Это она уговорила Глорию уехать с детишками из дома на несколько дней и отдохнуть вместе с ней на Каталине. Поначалу Глория была настроена против, но в конце концов согласилась, что Эмили с Перри неплохо было бы переменить обстановку и слегка поразвеяться. Теперь все четверо сидели лицом к лицу на крытой верхней палубе судна «Каталина-экспресс». Кораблик, неспешно выползая из гавани, раскачивался на волнах. Перри, намертво приклеившись к окну, снова и снова спрашивал, далеко ли до острова, и долго ли туда плыть, и правда ли, что в холмах живут буйволы. Глория сидела как на иголках. Она тревожилась за Теда, гадая, уж не погиб ли он, или чего доброго просто завершил процесс умирания вдали от нее. Она держала Эмили за руку. «Ты как, ничего?» — осведомилась Ханна. Глория терпеть не могла корабли и была подвержена морской болезни. «Что-то ты бледновато», — заметила Ханна. «Прискорбно, потому что чувствую я себя, знаешь ли, просто на пять с плюсом», — отозвалась Глория. По другую сторону от прохода сидел мужчина с газетой. Ханна, разумеется, тут же подметила, что он не только хорош собою, но и что четвертый палец его левой руки — кольцом не украшен. Она прицельно уставилась на незнакомца и глядела до тех пор, пока тот не ощутил на себе ее взгляд, а тогда одарила его ослепительной улыбкой и отвернулась к окну, вдруг залюбовавшись океаном. Каждые пару минут Ханна оборачивалась, проверяя, не утратил ли мужчина интерес, пока, наконец, тот не встал, не подошел и не спросил разрешения сесть рядом. Он и впрямь был, ничего себе! несмотря на слишком широко посаженные глаза, так что Ханна охотно пододвинулась, освобождая ему место. Звали незнакомца Ричард, и у него была привычка, договорив фразу, приглаживать ладонью коротко подстриженные темные волосы. Не то чтобы он проделывал это всякий раз, но достаточно часто, чтобы Глория подметила характерный жест. И не то чтобы он тщеславен подумала про себя Глория, скорее просто робеет». Похоже, развязность не является для него второй натурой. Пока Ханна болтала с ним о том, о сем, спрашивая, зачем он едет на остров, и чем занимается, и где живет, словом, все вплоть до того, есть ли у него кто-нибудь, Глория заметила, что Перри как-то поскучнел лицом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. В следующий миг мать и сын синхронно, словно в балетной постановке, поднялись и прошли по проходу в направлении туалета. Дверь оказалась заперта, так что они выскочили наружу и, расталкивая пассажиров, пробрались в заднюю часть судна. Причем по пути Глория на всякий случай накрывала рукой пухлые парины щечки. Мальчик вывернул свой завтрак в попутную струю, и на свежем воздухе в лицо его медленно вернулись краски. «С ним все в порядке?» Ричард стоял за ними, легко касаясь широкой ладонью Перриной спины. Глория заверила, что с ним все лучше некуда. Она знала Перри. Теперь проблема в том, чтобы мальчик, оказавшись в центре внимания, не сгорел со стыда. Эмили и Ханна топтались тут же, но Глория их шуганула и сама отвела Перри обратно на место. Ричард тихонько рассмеялся. Все взгляды обратились к нему. Просто вдруг вспомнилось, как меня однажды вырвало. Мне было 12, и родители затащили меня на званый обед. Там подавали всякие изыски, однако проблема была не в этом. А в том, что по дороге в гости я слопал три Марса и хлебнул весьма сомнительный содовый с шоколадом. Хотя мама и говорила мне, дескать, «нельзя ни в коем случае». Ну вот, а еще там была одна девочка. Мне она ужасно нравилась. Я думал про себя, вот классная девчонка. А нас еще и усадили рядом. И на тарелке у меня лежало не весь что. До сих пор не знаю, что это было. Ричард на мгновение умолк, и Перри фыркнул от смеха. «Так вот, попробовал я эту штуку, а девочка мне что-то сказала». И в следующую секунду она была вся по уши в шоколаде и прочей мерзости. — Да, — передернулся Перри, хотя на самом-то деле смеялся и он. — То есть тебя вырвало прямо на нее? Прямо на ее новенькое платьице, — кивнул <гивнул> Ричард. Она глядела на меня и... Словом, можешь себе представить, что она думала. — И что же ты сказал? — спросила Эмили. — Я сказал... Хоп! Дети расслабились, расхохотались, повторяя на все лады «Хоп!», а Глория вдруг осознала, что они с Ричардом смотрят друг другу в глаза и поспешно отвернулась. Ханна тоже заметила этот обмен взглядами и улыбнулась. От ее улыбки Глория тоже поспешила отгородиться. Глория вспомнила про Теда, который лежит где-то мертвый или на грани смерти, и преисполнилась чувством вины не только потому, что переглядывается с незнакомым мужчиной, но еще и потому, что сочла его привлекательным, а еще испытала отдельный, особый укол совести, потому что подумала, насколько возможно подумать о чем то за доли секунды, что за все свои годы жизни с Тедом ни разу не нарушила супружеской верности, даже после его вопиющих измен, так что, может статься, она вправе позволить себе но хоть одну, единственную шалость. Да как она только смеет о таком думать? Тем более, что Тед теперь, после смерти, стал совсем иным Тедом. Таким спокойным, милым. Они оба стали иными. Смерть Теда принесла им обновленную жизнь. — А вы уже бывали на Каталине? — спрашивал Ричард детей. Те помотали головами. — Зато однажды собирались, — сообщила Эмили. «А там правда есть буйволы?» — любопытствовал Перри. «Целое стадо». «Ричард рассказывал мне, что у него дом в Авалоне», — поведала Ханна. Она пристально наблюдала за Глорией, пытаясь прочесть ее мысли. Позже, когда дети убежали исследовать территорию отеля, Ханна заметила. «Его привлекает вдовья печать на твоем лице». «Ну, спасибочки». «Да я не о том. Ты красивая, но мужчины падки именно на непрекаянность». Вроде как зов о помощи. «Никакая я не вдова. Я все еще очень даже замужняя женщина». Глория села на постели и уставилась на пустой экран телевизора. «Как бы то ни было, без очков видно. Парень на тебя запал», — сказала Ханна. Глория сняла телефонную трубку. «Кому ты звонишь?» — поинтересовалась Ханна. «Звоню проверить автоответчик. Кто знает, вдруг этот детектив уже что-нибудь донашёл» но никаких сообщений не было. «Чем займемся теперь?» «Прошвырнёмся по магазинам?» Глория глянула на младшую сестру. «Ханна, как ты думаешь, Ты это жив?» Ханна пожала плечами. «А тебе этого хочется?» «Да», — поспешно заверила Глория. Электрокардиограмма сердечной деятельности не зафиксировала. Электроэнцефилограмма — показалось, что с чисто практической точки зрения ТЭТ мертв. Электромиография не зарегистрировала никаких импульсов. МР-интроскопия никакой полезной информации не предоставила. Сцинтиграфия засвидетельствовала, что ТЭТ абсолютно здоровый покойник. Для очистки совести лаборанты в белых халатах сделали ангиографию, лапароскопию, внутривенную пиелографию, сиолографию — и даже лимфангиограмму. Доктор Лайнс засовывала пальцы Теду в рот, в уши и в анус, щупала ему подмышки, мошонку, под горлом и, наконец, села и прочла стопку прикрепленных к пюпитру страниц. Тед лежал на диагностическом столике на боку, в чем мать родила. Глаза его постепенно привыкали к резким бликам лабораторных шкафов из нержавейки. «Ну и каков приговор?» полюбопытствовал Тед. «Вы мертвы», — сказала Лайнс. «Что, правда?» «И при этом не мертвы». «Ну, то есть вы смотрите на меня, говорите со мною, а ваши мышцы двигаются независимо от электрических импульсов. Ваш мозг не посылает сигналы рукам и ногам. Сердце крепко спит. По венам ничего не течет. И все же мы имеем, что имеем». «А как вы это объясняете?» — спросил Тед. «Никак». Лайнс надолго уставилась в глаза Теда. «Я вас вскрою. Вот что я сделаю». «А чего вы ищете-то?» «Чего угодно». Теду померещилось, что в лице Лайнс он различает страх, однако неоднозначное выражение тут же сменилось таким, что легко интерпретировалось как раздражение. Она постучала карандашом по диаграмме, и отвернулась от собеседника. «Поскольку кровоток у вас отсутствует, а система кровообращения и нервные системы никак не связаны, я даже не знаю, возможно ли вас анестезировать. То есть я буду в полном сознании, пока вы станете проводить эту вашу прижизненную аутопсию?» «Посмотрим», — сказала Лайнс. «Неужто Бог и вправду есть? Конечно, очень может быть, что это... Тот же самый Бог, который заставил Иефая принести в жертву собственную дочь на всесожжение в награду за победу над амонитянами. Но если Бог есть, значит, Он допускает и такое. И хотя Тет физической боли не испытывал, зрелище, звуки и мысли о том, что происходит, убивали его снова и снова. Его тело располосовали от шеи до машонки, грудную клетку взломали. И раздвинули. Лайнс заглядывала в самые недоступные его уголки, а подобострастные лаборанты подавали ей инструменты и ждали инструкций. С потолка свешивалось круглое зеркальце, где левая часть Теда поменялась на правую и наоборот. Он наблюдал, как Лайнс вынимает из него сердце. Ассистент положил данный орган в тазик из нержавеющей стали, и Тед почувствовал боль за глорию и за детей. В помещении густо клубился страх. Страх лаборантов и самой Лайнс. Тед слышал, как пересыхает у них во рту. Как капельки пота тихо-тихо падают на воротник. Медики то и дело переглядывались. В изумлении, в ужасе, в отвращении, в недоумении. Тед понюхал воздух. Смертью не пахло, как не пахло, располосованный плотью живого или некогда живого существа, и он знал, что наверняка именно этот аспект процедуры и внушает патологам наибольший ужас. Бог весть, чего они ожидали, только не этого. На столе уже выросла целая груда органов, но лицо пациента выражения не меняло, и глаза оставались открыты. Как раз когда доктор Лайнс взяла в руки его мочевой пузырь, Тед промолвил. А вы потом не забудете сложить все обратно. Как скажете, кивнула Лайнс. Хотя вам это вряд ли нужно. И все же. Лайнс посмотрела на составные части Теда и потёрла висок, затянутым в перчатку запястьем, обеспокоенно и озадаченно. Сложу, сложу. Но, возможно, вы будете уже не тот, что прежде. И все же. В конце концов, Лайнс кое-как затолкала органы обратно в Тедово тело, вроде как индейку фаршируют. Желудок угодил примерно туда же, где и был, обе почки оказались с одной и той же стороны, поджелудочную железу уронили на пол и пинком отшвырнули в сторону. Тишина нарастала в геометрической прогрессии с каждым шагом по направлению к концу процедуры, пока комнату не заполнило то, что Тед счёл антизвуком. Лайнс с помощниками были не в состоянии толком выдохнуть, не в силах даже взглянуть друг на друга в поисках подтверждения и поддержки во власти общего ужаса, страха, смятения. За что пулатеда сама Лайнс, по ходу дела извиняясь? «Как патолог я своих пациентов заживать не привыкла», — сетовала она. «Даже не знаю, как оно заживет. Боюсь, останется заметный шрам». «Нашли что-нибудь?» — полюбопытствовал Тед. Лайнс искоса глянула на него и вновь принялась накладывать швы. Поведение ее заметно изменилось. Напускная жесткость исчезла. Остался только страх. Закончив, она отпрянула от Теда. В комнату вошли двое вооруженных охранников. Долгожданный знак медперсоналу, что можно расходиться. Лайнс, слегка пошатываясь, Стояла между двумя каменноликими солдатами в черном. А мне возвращаться в комнату? спросил Тет. Побудьте здесь, сказала Лайнс. Это ненадолго. Салли крутнул руль, Форд съехал с автострады в долине юбка и покатил вглубь пустыни. Детектив отхлебнул воды, он предусмотрительно запасся бутылками с водой, и окинул взглядом бескрайнюю белую пустошь по обе стороны от заброшенной полосы асфальта. Въехал во дворик маленькой закусочной, вышел из машины, подошел к дверям. В дверях его встретил старик. «Чего надо?» — осведомился старик. Салли оглянулся назад на дорожный указатель, затем на вывеску в окне. «Это ведь ресторан, не так ли?» «Ну, типа...» — кивнул старик. «Да только вас я не знаю». «Если вы обслуживаете лишь друзей и никого больше, значит, это не ресторан, а дом», — сказал Салли. «Стало быть, это мой дом». «Послушайте, есть я вообще не хочу. Мне просто нужно задать вам вопрос другой». Хе. «Экая досада, потому как никаких ответов я не знаю». Салли окинул взглядом пустынную ленту дороги и подумал, что перекусить было бы и впрямь недурно. «А можно я все таки спрошу? Вы часом не знаете здесь никого, кто ездил бы в коричневом фургоне?» Старик не сказал ни да, ни нет. «А как насчет карлика? Вы тут в карлика не видели? Может, в фургоне? Может, без фургона?» Салли вытащил из кармана брюк платок и промокнул сзади шею. «Кстати, а чем вы кормите друзей?» «Да, едой всякой. Есть гамбургеры». «Жареная картошка, оладьи, бифштексы, пирожки. Всякое разное». «Ходка дело идет, спросил Салли. Цветет и пахнет». «Ну надо ж». «А я знаю этот ваш фургон», — внезапно сообщил старик. «И коротышку тоже знаю. Там, на равнине Гехином живут такие религиозные психи. Как есть психи, правда». А как туда добраться? Старик указал рукой. Миль пять будет, а потом по грунтовке еще шесть. Это шестимильная трубка. недорогая, так одно название. Так что вы не зевайте, в оба глядите. Спасибо большое. Вертолеты опять же летают, заметил старик. Вы там поосторожнее. Ах, вертолеты, повторил Салли. Ага. Черные. Вы там поосторожнее!» «А то! Возвращайтесь! Я вас обслужу!» Глория и Ханна сидели на узкой пляжной полоске перед выходящими на океан фронтонами магазинов и домов Авалона. День выдался теплый, однако на вид вода казалась Глории холодноватой. Детей, впрочем, это нисколько не смущало. Ханна прихватила с собой парочку любовных романов. Она вечно их читала, однажды натолкнувшись на серию, в которой, по ее собственным словам, «Никто не ходит вокруг да около, когда дело доходит до хождения вокруг да около». «А, по-моему, эти книжонки все как две капли воды похожи, одна на другую, нет?» — спросила Глория. «В том-то и прелесть». Ханна надвинула на глаза солнечные очки. «Детям вроде бы тут хорошо». «Да». «Глория, мне...» «Страшно жаль, что я так вела себя с Тедом». Глория неотрывно глядела на Пэрис Эмили. «Ну что ж, надеюсь, тебе еще удастся с ним помириться». Не оборачиваясь, обронила она. Ханна потеребила в руках резиновую полоску, с помощью которой закрепляла целлофановый пакет на гипсовой повязке. «Ты представляешь, как по-дурацки оно выглядит. Зато не промокнет. А ты просто в воду не лезь. С какой стати, если есть пакет?» «День добрый, дамы». Раздался сзади знакомый голос. Для островного пляжа песка тут маловато. Как поживаете? осведомилась Ханна. Ричард присел рядом с Ханной. Глория опустила взгляд на его ноги. Красивые ступни. Костяшки пальцев чуть припорошены коротенькими волосками. Вышли на солнышко погреться? спросила Ханна. Просто отдыхаю. Мой дом вон там, в двух шагах по улице. Не оглядываясь, он ткнул большим пальцем в нужном направлении. «А малыш, похоже, совсем поправился. С ним все отлично», — откликнулась Глория, впервые нарушив молчание с тех пор, как к ним присоединился Ричард. Ей тут же показалось, что прозвучало это слишком отрывисто и грубо. «Красивые дети», — похвалил Ричард. «Спасибо», — в унисон ответили Ханна и Глория. Все рассмеялись. Ханна обернулась к Глории и искоса глянула на нее, затем привстала. Глория ухватила ее за руку. «Пойду поплещусь с детишками. Вода холодная», — предостерегла Глория. «Так только поначалу, кажется», — отмахнулась Ханна. «Эй, вы, маленькие монстрики! Берегитесь, я уже иду!» — крикнула она детям. Ричард, раздвинув колени, играл с песком. Глория понимала. Надо что-то сказать но в голову ничего не приходило. — Я вам ужасно сочувствую. Ну, по поводу мужа, — проговорил Ричард. Глория сглотнула. Глянула на него, затем мимо него, вдаль, затем на людей вокруг. — А что, всем уже известно? — Не думаю. Вот вашего мужа сразу бы узнали, но вас... — Спасибочки, — улыбнулась Глория. — Я не это имел в виду. — поспешно сказал Ричард. — Знаю, я просто подразниваю. Ханна толкнула Перри и окатила его водой. Мальчик восторженно заверещал. — Ваша сестра совсем чокнута. Глория кивнула. — Зрелище, не бойся было то еще, сказал Ричард. — Это точно. — А где сейчас ваш муж? — Я не знаю. Глория вовсе не собиралась обсуждать свою личную жизнь с посторонним человеком. Еще не хватало рассказывать ему, что Теда похитили, или что Тед — волокита и бабник, или всё такое. Вспомнив про Теда, она задумалась, а не звонил ли ей за это время Салли и не оставил ли сообщение на автоответчике. «Вы не хотите об этом говорить?» «Не мудрено». Глория посмотрела ему в глаза — Глаза мягкие и кроткие, такие понимающие, в абстрактном, умиротворяющем смысле. Она по достоинству оценила эту чуткость или показуху, неважно что именно, и одновременно обиделась на нее. «Я вас смущаю», — промолвил Ричард. «Немножко. Я все еще замужем. Я тоже когда-то был женат», — сообщил он, меняя тему и показал на круизное судно, маячившее далеко в океане. «Вон на той яхте я и женился». «Кораблик любви», что называется. Ричард рассмеялся. «Я был не готов, а она была невменяема. Это продлилось с месяц. В жизни всякое бывает», — обронила Глория. «С тех пор 10 лет прошло». Глория кивнула. «Можно я задам вам...» «Один вопрос», — проговорила она. «Почему вы разговариваете со мной?» э, «Не понял». «Ну, я имею в виду, почему со мной, а не с моей сестрой? Мне не нравится ваша сестра». «А я, значит, нравлюсь. Я — ходячее недоразумение, обременённая двумя детьми и мировой сенсацией в виде воскресшего мужа?» «Иди пойми». Но Глория уже не думала о сидящем рядом мужчине. Ей нужно было срочно добраться до телефона. «Ханна!» — закричала она. «Ханна!» Ханна перестала играть и оглянулась на нее. «Я возвращаюсь в номер. С тобой все в порядке? Лучше некуда. Увидимся!» С Ричардом она не попрощалась. Просто подхватила сумочку, встала и ушла с пляжа.